Складской комплекс «Кумар Каргоэкспресс», Москва, улица Левобережная, 8 августа, вторник, 09.13. Складской комплекс «Урбека Кумара», как и положено штаб-квартире видного скупщика краденого, располагался вдали от посторонних глаз. Престижный центр с его постоянным шумом, пристальным вниманием к чужим делам и обилием человских полицейских не мог прелестить опытного эксперта по трофеям. Тем более, что работал Рубек не только с жуликами тайного города, но и с обычными человскими уголовниками, среди которых имел положительную репутацию барыги, способного избавиться от любого товара. Понятно, что в небольшой, всего два ангара и двухэтажное здание, комплекс которым владел Кумар, заглядывали разношерстные посетители. И приезжать на Левобережную им было гораздо спокойнее, чем на какую-нибудь Спартаковскую площадь, где у Рубеку суватали в свое время склад. К тому же Левобережная находилась в секторе навов, что само по себе гарантировало высокий уровень безопасности. А в расположенном неподалеку лесопарке обитали моряны, готовые в случае необходимости поддержать шасса. Удобные подъездные пути, железнодорожная ветка неподалеку, до речного порта рукой подать. Одним словом, с какой стороны ни посмотри, лучшего места не придумать. Жизнь в логове Кумара бурлила с утра до позднего вечера а если потребуется, то круглосуточно. Товар пребывал, товар убывал. Наличные переходили из рук в руки. Фуры разгружались и стремительно исчезали, а иногда и не разгружались, если товар сбывался вместе с колесами. Посмотреть со стороны – обычная жизнь обычного складского комплекса. С поправкой на то, что большая часть грузов являлась чьими-то трофеями. И это утро ничем не отличалось от всех прочих. Во дворе суетились грузчики, шныряли электрокары, слышалась рабочая ругань и урчание двигателей. Солидные фуры выдыхали клубы дыма, юркие газели выстраивались в очередь у пандуса. Два молодых клерка, двоюродный и троюродный племянники Урбека шустро руководили процессом, приумножая состояние дядюшки. Но самого Кумара ничто не радовало. Он появился, как обычно, к восьми. Прохрюкал племянникам, Работать в обычном режиме. Поднялся в кабинет. Налил себе коньяка. Выпил. Налил еще. Плюхнулся в кресло и почти час не вылезал из него. То ли думал, то ли дремал. Ночью Шаса выдалась бессонной. Какое-то время Урбек не реагировал даже на телефонные звонки. Но постепенно доносящийся из-за окон шум и без конца подающая голос трубка сделали свое дело. Шас начал приходить в себя. Гумар выбрался из кресла, налил себе еще коньяка, медленно выпил, бездумно разглядывая будничную суету подчиненных, философским тоном пробормотал, но ведь жизнь на этом не заканчивается, и вытащил из кармана вновь оживший телефон. но ну, а вдруг хорошие новости? Улучшить безнадежно мерзкое настроение Шассо мог выгодный контракт или внезапный выигрыш в лотерею, или назначение финансовым распорядителем темного двора. Увы, не то, ни другое, не третье. «Урбек, старина, доброе утро!» Кумар узнал бодрый голос Фидара Томбы, известного ростовщика, точнее банкира, разумеется, банкира. Теперь их называли не так, как раньше. «Хорошая сегодня погода, да?» Урбек покосился на окно. Собравшиеся утром тучи не собирались открывать солнце. «Дождя вроде нет, но день явно будет серым». Покосился и честно ответил. «Дрянь погода Фидар». «А я только вчера из отпуска вернулся», — продолжил верещать Томба. «И сразу о тебе вспомнил. Дай, думаю, позвоню, узнаю, как дела». «Сервятники слетаются», — с отвращением подумал Кумар. «И не ошибся». «Я слышал у тебя некоторые затруднения». «Никаких», — отрезал Урбек. раз что ты позвонил. До свидания». «А как же штраф?» «Это не затруднение. Деньги у меня есть. Заплачу». «Может, помощь нужна? Я как раз располагаю относительно свободными средствами». «Сколько?» Федор назвал процент. И почти сразу же бросил трубку. Слушать вопли разъяренного Урбека банкир не собирался. Тысячи лет обитатели тайного города скрывали от людей факт своего существования. И это приучило их вести себя осторожно. Принятые Великими Домами правила режима секретности соблюдались очень и очень тщательно. За их нарушение предусматривалось суровое наказание, а потому в истории еще не было случая, чтобы господствующая на планете раса прознала о тайном городе. Лидеры Великих Домов прекрасно понимали, к чему это может привести. Они не собирались ни служить властвующим на Земле расам, ни воевать с ними. Их вполне устраивало сложившееся положение вещей. Вменяемую часть жителей Тайного Города тоже. Однако далеко не всех, кто живет в Москве, можно считать вменяемыми. «Ну-ка, мечи, стаканы на стол!» «Ну-ка, мечи, стаканы на стол!» «Ну-ка, мечи, стаканы на стол!» И прочую посуду. Красные шапки давно заслужили репутацию самых непредсказуемых и диких жителей Тайного Города. Собственно, даже не заслужили. Они с нею родились. Невысокие, похожие на обезьянок, обитатели Южного Бутова, отличались любовью к кожаным одеждам, красным головным уборам, мародерству и междоусобицам. Правда, в последнее время, когда власть в семье оказалась в цепких руках великого фюрера Кувалды, дикари доставляли великим домам значительно меньше хлопот, чем прежде. Но бузили они по любому поводу. Нет-нет, да и затевали совершенно немыслимые предприятия не позволяя скучать службе утилизации. «Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. А я говорю, что буду». Национальным напитком семьи являлось виски, эффективно стимулирующая работу простеньких мозгов красных шапок. Как показали опыты любознательных эрлийцев, дикарь, лишённый должного количества градусов, полностью терял над собой контроль молниеносно переходил из состояния вялой апатии к беспричинной ярости и обратно, что делало его еще более непредсказуемым, чем обычно. Результаты исследований опубликовали несколько тысяч лет назад. Брат Сириус. Алкоголь и мозг. Любопытные тенденции. Они были подтверждены независимыми экспертами и с тех пор жители тайного города с пониманием относились к запаху спиртного, вечно сопровождающему стайки дикарей. Красные шапки пили утром и вечером, днем и ночью, собираясь на войну или на грабеж, планируя очередную междоусобицу и перед важными деловыми переговорами. Пили с горя, на радостях и просто так. Такими уж они уродились. Вот и внутри старого фургона, на котором десятка уйбуя булыжника направлялась к Урбеку Кумару, периодически слышались бульканье и характерное сопение, которые обыкновенно сопровождают поглощение виски из горлышка фляги или бутылки. Невнятные разговоры и, как нетрудно догадаться, жизнерадостное, хотя и не очень квалифицированное пение. «Все говорят, что пить нельзя!» Все говорят, что пить нельзя! Им казалось, что нота взята на удивление чисто. я я я я я я я я я украденными развеселой десяткой типографского склада. Продвинутый булыжник, вспомнив, что в сентябре детям положено идти в школу, прихватил показавшийся уместным товар и теперь мчался к давно знакомому барыге. При мысли о том, какую прибыль можно выручить за столь соответствующую сезону добычу, у него начинала кружиться голова. А поверх контурных карт лежали исполнители песни, насосавшиеся виски, маркер и отвертка. «А я говорю, что буду!» «Вы чего поёте?» Осведомился Уйбуй, отвлёкшись от приятных размышлений. «Песню!» Не стал скрывать маркер. «Человскую!» Уточнила отвертка. «Пить буду!» Булыжник попробовал слова на язык и одобрительно кивнул. «Вкусненько!» Сделал глоток из фляги и добавил. «Текст сильный, цепляет однозначно, занозой!» И месседж мощный, концептуальный вообще. Бойцы, разянув рты, слушали откровение Уйбуя. С этой своей стороны десятник подчиненным еще не открывался. Короче, однозначно не слабый смысл вложен. Надо фюреру сказать, чтобы новый гимн делал, предложил маркер. Угу, согласился отвертка. Типа. Официальная песня семьи периодически менялась послушно отражая лихие повороты истории красных шапок. А неофициальным гимном давно стал вечно молодой, вечно пьяный. Именно с его народными словами Уйбуй принялся сравнивать новый текст и быстро убедился в бесперспективности затеи. «Не катит твоя песня на гимн», — буркнул булыжник. «Ну-ка, мечи стаканы! Чё здесь петь? Мы-то постоянно говорим и делаем». — добавил боец Трубка. «И делаем однозначно!» — кивнул Уйбуй. «Молодец, Трубка, шаришь!» Боец зарделся. «А теперь будем петь!» — не сдавался Маркер. «Смысла в тексте нет!» «Есть в нем смысл!» Песню вообще написал Человский философ. Этот, как его? «Дуру!» «Не дуру, а гуру!» — поправил приятеля более образованная отвертка. «Я фотку видел. У него борода есть!» «Борода бородой!» А слова правильные. Про что бы выпить. «Дуро!» Булыжник приподнял бандану и поскреб по затылку. «А челы на глазах умнеют однозначно. Ишь, философию про что бы выпить разводят». «Я ж говорю, есть в ней смысл!» Обрадованно заверещал маркер. И даже приподнялся с контурных карт. «Видишь, и про выпить написал, и про развести водка и деньги – первые дела. Еще бабы!» Строго добавил Трубка. «А про баб в песне есть?» Заинтересовался Уйбой. «Не помню». Маркер начал шептать себе под нос слова. «Если нет про баб, то это однозначно не песня вовсе». «А Вечно Молодом? Где про баб?» Язвительно поинтересовался Отвертка. «Вечно Молодой? Про нас?» Отрезал булыжник. «А мы? Не бабы?» «Точно!» Подержал начальника Трубка. «Мы пацаны в натуре!» — Ща эти ухи отпилю, — пообещал Маргер. — Заткнулись все, — Уйбуй посмотрел в окно. — Приехали. Как и любой истинный шас, Урбек Кумар не любил расставаться с деньгами. Впрочем, а кто любит? Нажитое добро одинаково греет душу и челом, и чудом, и хваном. И, проще сказать так, любому нормальному разумному существу. Кумар не без оснований считал себя нормальным, а потому перспектива выплаты штрафа томила его сильнее, чем неудовлетворенность прыщавого юнца. Особенно шасса угнетала мысль, что его подставили, а торговая гильдия, не разобравшись, приняла сторону людов. Можно подумать, зеленому дому впервой покупать краденые вещи. Грустные размышления едва не довели несчастного Урбека до изжоги. Но он, будучи натурой сильной, сумел взять себя в руки. «Ладно. Что получилось, то получилось. Наживем». Однако оставался вопрос, где взять деньги? Большую часть предприятий Кумар проворачивал на заемные средства, вкладывая личные сбережения в недвижимость и надежные акции. Репутация скупщика краденого считалась незапятнанной. Суды он возвращал в срок, а потому ему охотно давали в долг. Но занимать деньги для выплаты штрафа Кумар не хотел. «Платить из своих?» При одной только мысли о том, что перестанут капать проценты, он приходил в ужас. «Что делать?» Урбек ломал голову несколько часов. Забросил текущие дела, осунулся. Прокручивал в голове самые разные авантюры и отказывался от них. Некоторые требовали большего времени, чем он располагал. Другие были слишком опасными. Подставляться сейчас Кумару было не с руки». Настроение и без того не слишком веселое упало практически до нуля. Мир казался враждебным. Летний ветерок мерзко хихикающим, а выглянувшее вопреки прогнозам солнце неприятно подмигивало, словно напоминая о решении гильдии. «Так и до могилы недалеко!» — вздохнул шас Он выглянул в окно, убедился, что погода улучшилась, туч не видно, натянул на голову белую панаму, чтобы солнце не напекло и выполз из прохладного кабинета. И сразу же наткнулся на непорядок. Грузчики ставили коробки не вдоль, а поперек. Попеняв нерадивым работникам и пообещав в следующий раз стереть их в порошок, Урбек вышел во двор, где окрысился на уборщика, обнаружив, что тот до сих пор не опорожнил урну. Третьим пострадавшим оказался водитель фуры, решивший погазовать во время разгрузки. Одним словом, минуты через три — Подчиненные поняли, что хозяин крепко не в духе и ринулись прятаться. Работа застопорилась, что вызвало очередную вспышку гнева Урбека. И к моменту, когда во двор въехал старый фордовский фургон, кумар кипел взбесившимся чайником. «Тренер, мы товар крутой притащили!» — весело заорал Уйбуй, не разобравший, что оказался в эпицентре урагана. «Деньги давай!» Возможно, ограничься булыжник только первой частью реплики. Гроза не разразилась бы. Но в свете последних событий второе предложение заставило кумара вздыбиться. «Денег тебе, кретин! Денег!» «О, «Что такого?» — не понял дикарь, но слегка затрепетал. «Канты контурные! Однозначно!» «Карты контурные! Видел? Да их любая школа купит!» Упоминание о школе окончательно разъярило скупщика краденого. «Ублюдок недоношенный! Издеваться надо мной вздумал!» Вывалившиеся из фургона красные шапки замерли, не представляя, как следует себя вести. С одной стороны, если скандал, то надо вопить в ответ, перейти к оскорблениям, а после плавно к поножовщине. Глуповатый трубка, пробормотав невнятно «маленький носатый козел», потянулся к етагану, но более смышленая отвертка успел перехватить руку приятеля, а заодно двинуть локтем ему в зубы и прошипеть. «Замри, придурок!» Ведь орал на дикарей весьма известный и уважаемый шас. И ссориться с ним не следовало. Разозлиться, откажется товар брать у всех красных шапок, без разбора. И великий фюрер Кувалда, не раздумывая, повесит смутьянов в назидание. «И по длинному носу орущего кумара не треснешь, пожалуется на вам и...» В общем, минут пять... Дикари выслушивали вопли Урбека, переминались под августовским солнышком и корили себя за то, что не вовремя заехали. «Ты сначала на налогового инспектора выучись, понял? А потом уже деньги с меня требуй, понял? Понял, я тебя спрашиваю!» Булыжник, который когда-то слышал термин «налоговый инспектор», но совсем забыл, что это страшное сочетание означает, кивнул и осторожно поинтересовался. «То есть нам потом...» Приезжать. «Кррр!» — начал было Урбек вторую часть выступления, но неожиданно осёкся. Сначала Уйбуй даже растерялся, машинально проверил, застёгнута ли ширинка, быстро оглядел жилет, не засохли где кусок завтрака, и только после этого понял, что кумар не его разглядывает, а задумался. «То есть потом?» «Зачем потом?» — неожиданно спокойно и даже дружелюбно спросил Урбек. «Сейчас давай поговорим, раз уж приехал. Пойдем, булыжничек, поговорим!» И, взяв уйбуя за плечо, решительно направился к административному зданию. Разительная смена настроения привела дикарей в состояние полной прострации. «Что делать? Куда бежать?» «Ничего не понятно. Осталось лишь смотреть, как шасс заводит булыжников в подъезд». «Товар возьмешь!» С надеждой осведомился уйбой. Он тоже не понимал, что происходит но твердо помнил, зачем приехал. «Ходовой товар однозначно! Карта для контуров!» «И товар возьму!» — кивнул Шас. «И денег дам, может быть!»